быстрорастворимое влияние. Примитивное согласие в век автоматизации. «Каждый день я использую все возможные способы, чтобы стать лучше» — Эмиль Коу. «Каждый день я делаю все возможное для того, чтобы стать еще более занятым» — Роберт Чалдини. В 60-е годы у телезрителей пользовался большой популярностью Джо Пайн — ведущий оригинального телевизионного ток-шоу, которое выходило в Калифорнии. Зрителей привлекал особенно язвительный и конфронтационный стиль общения Пайна с гостями программы, по большей части жаждущими показать себя эстрадными артистами, потенциальными знаменитостями, представителями неформальных, а также общественных или экстремистских политических организаций. Резкий стиль ведения шоу был нацелен на то, чтобы спровоцировать гостей на споры, сильно взволновать их, сбить с мысли и вообще представить их в глупом виде. Обычно сразу после представления гостя Пайн бросался в атаку на его убеждения, талант или внешность. Некоторые утверждали, что извительность Пайна объясняется перенесенной им ампутацией ноги, которая озлобила его на всю жизнь. Другие считали, что Пайн просто злобен по своей натуре. Однажды вечером гостем шоу был рок-музыкант Фрэнк Запа. Дело происходило в 60-е годы, когда длинные волосы у мужчин еще были редкостью и предметом бурных спросов. Как только Заппа был представлен телезрителем, между ним и Пайном произошел следующий обмен репликами. Пайн. Полагаю, длинные волосы делают вас девушкой. Заппа. Полагаю, деревянная нога делает вас столом.